Глава 9. Лео проснулся на закате, открыл глаза и немного полежал, глядя в потолок. Ника сидела на полу, на одеяле, прислонившись спиной к двери кабины водителя. В комнате все было убрано на свои места, осуда вымыта, пол выскоблен, исчез даже стойкий запах общественной уборной, с некоторых пор ассоциировавшийся у путников тюрьмой и клетками. Потянувшись, человек повернулся и широко улыбнулся. Но девушка не заметила чужого внимания, тихонько рассматривая свои руки. «Добрый вечер», — подал голос юноша. «Смотрю, ты глобально подошла к уборке». «Спасибо». «Не за что», — буркнула девушка. «Нике нечем было заняться, а готовить она не умеет». «Вот я и предложил ей лекарство от скуки», — бодро пояснил из кабины Вик. «А поговорить вы не пробовали?» «Ему неудобно от дороги отвлекаться», — обиженно проворчала демоница, потерев тыльную сторону ладони. «Ты могла ничего не делать. Я тебя не заставлял, просто предложил», — возразил мужчина. Вместо ответа девушка молча посмотрела через плечо, Таким испепеляющим взглядом, что Леон не выдержал и звонко рассмеялся, невольно переключив раздражение спутницы на себя. «Что у вас там происходит?» — полюбопытствовал Вик. «Ты бы видел, как Ника сейчас посмотрела на дверь. Судя по всему, твое предложение было не из тех, от которых можно так просто отказаться». Недовольно поджав губы, девушка обиженно скрестила руки на груди. Но долго просидеть неподвижно не смогла, почесав сначала одно запястье, а потом другое. Кожа шелушится? мирно спросил парень. Демоница угрюмо покосилась на человека. Где-то здесь у меня есть крем. Пока я не купил перчатки, только им и спасался. Кстати, не дожидаясь просьбы, Юноша встал и начал выдвигать ящики, активно переворачивая в них все вверх дном. «А почему ты без них работала?» Получив еще один уничтожающий взгляд, он обратился к водителю за дверью. «Что, если один демон предпочитает обходиться без лишних атрибутов в уборке, то и сказать об их наличии трудно?» «Да забыл я!» «Откуда мне было знать, что у вас обоих кожа такая чувствительная?» однако Лео намеренно проигнорировал оправдание друга. «Поди еще и швабру не дал», — сочувственно уточнил он у девушки. «Сама нашла», — парировала она, наблюдая за тем, как человек пустую обшаривает третий ящик. «Да где же он?» — с грохотом задвигая следующий, топнул ногой юноша. И, заметив, как потухли глаза Ники, добавил Там только растительные компоненты, масла, экстракты, витамины. Ничего животного. Хотя, говорят, внутренний жир творит с кожей чудеса, но мне как-то противно. «Постой!» — вновь вмешался демон. «Ты опять за свое? Мы же с тобой это обсуждали!» «Да, но только про пищу!» — смутился Лео, открывая дверцу кухонного шкафа и опускаясь на корточки. «У вас нас совсем психами считают?» – возмутился Вик. «Мясо не едим, в меха не одеваемся, теперь еще и жиром не пользуемся. Но при этом на убийство человека, я так понимаю, пойдем, не задумываясь. Недаром же нас так боятся». «Насчет убийств ничего не знаю. Вас просто опасаются, как более сильных, выносливых и живучих, простите, тварей». А в целом для людей вы стараетесь жить в гармонии с природой. Гармония, именно. Причем тут это, как его, а, а, вегетарианство. Растения мы, получается, не защищаем. Наконец осмотр принес результаты. На полке со всякой химией для наведения чистоты в самом дальнем углу лежал вжделенный тюбик. Спасибо. Одними губами поблагодарила Ника, принимая белую алюминиевую тубу без опознавательных знаков. «Не знаю», — кивнув в ответ, вернулся к разговору Лео. «Принято считать, что это выражается именно так. В защите живых существ, их местообитания и природы. Я говорил, что у нас есть те, кто вам подражает. Не нам, а нашему образу, созданному вашим правительством». Да, говорил. «И что конкретно мы, по-вашему, должны делать?» Заинтересовавшись происходящим, обратилась к человеку девушка. «Скорее не делать. Считается, что вы не едите мясо убитых животных, потому что не хотите причинять невинным боль. У вас, мол, есть способы искусственного выращивания мясных продуктов любого типа. Вы не едите яйца, так как это лишает птиц права на продолжение рода вы вообще не применяете ничего животного, если для этого пришлось кого-то умертвить. Вы не нарушаете баланс природы, поэтому используете в быту, на производстве и прочем только натуральные ингредиенты. В целом так. Глупость. Ник возмущенно дернула головой. Хищничество заложено природой. И как можно использовать только предметы естественного происхождения? Да еще ни в коем случае не животного. А выращивание, разве это натурально? Вы сами себе противоречите. Девушка нанесла себе на руки еще крема и протянула тюбик Лео. А как обстоят дела в действительности? А Вик разве не говорил? Тогда, вероятно, и мне не следует. Демоница неуверенно покосилась себе за спину. Я не сказал, потому что на тот момент мы были едва знакомы. Словно почувствовав обращенный к нему взгляд, откликнулся демон. Представляешь, Лео попытался кормить меня сплошной травой, к тому же ужасной на вкус. Я возмутился и выяснил причину. Но для объяснений мы еще были слишком чужими, поэтому, хочешь, рассказывай. Ну, раз так, Ника повернулась к юноше. Мы тщательно взвешиваем пользу и вред от каждого конкретного действия. Существуют целые научные лаборатории, занимающиеся исследованием влияния любого созданного соединения в виртуальном пространстве. Это сложно. В общем, во всех возможных случаях мы ведем себя как часть планеты. Например, контролируем численность выращенных для себя животных, чтобы ни в коем случае не навредить. Иногда берем на себя роль хищников для диких животных, численность которых превышает возможности их естественных врагов, и наоборот с хищниками в случае их преобладания. Так у нас появляется натуральное барсучье или медвежье сало, которое, кстати, прекрасно применяется в медицине, шкуры на одежду в холодных регионах и многое другое. А шуба у вас не является предметом роскоши? в лес Лео. «Нет, это предмет необходимости». Парень коротко хмыкнул. «И вам хватает? Вот нам не хватает, даже при условии практически бесконтрольного истребления животных. Как вы справляетесь? Так мы же на севере не живем, туда ездят только исследователи до да контролеры, и многого не надо. А почему вы не пустите на самотек Колебания численности. Природа должна была все предусмотреть. Те же хищники сами от голода подохнут. Конечно, подохнут, но тогда мы останемся ни с чем. Ведь ваш мир не предусмотрел нас. А так мы ускоряем приход равновесия и пользуемся дарами природы без вреда планете. У себя мы слишком поздно осознали рациональность таких действий. Демоница опустила руки, закончив приводить их в порядок. «Но у себя вы были запланированы, нет? У нас нет точных данных о нашем происхождении и невмешательстве сил извне в наше развитие. Слишком неправильно все пошло». «Можешь не продолжать. Мне кажется, я понял. Не хочу подставляться под удар этими знаниями сам и подставлять вас». Ника, понимающе кивнула, А водитель, который все слышал, прокомментировал. Молодец, Лео. Я как раз собирался прервать ваш разговор. Ты вообще удивительно мозговитый парень. Рассуждаешь логично, схватываешь все на лету. Боюсь представить, кем бы ты мог стать, получив нормальное образование. Юноша вздохнул. Очередной минус разваливающейся общественной структуры. Вроде все есть возможности, товары, деньги, а получить необходимое в большинстве случаев нереально. Не волнуйся, мы тоже через подобное проходили. И ничего, выжили. Только у нас разложение было преимущественно моральным, лишь после отразившейся в материи. Вам повезло больше. Разлад виден невооруженным взглядом. Еще успеете поймать ускользающее прошлое, Были бы люди наверху адекватными, а не зажравшимися эгоистами. Ника ошарашенно слушала, поглядывая то на дверь, то на Лео. Туда им не пробиться, сохранив чистоту внутри, обреченно покачал головой парень. Развивать тему дальше демон благоразумно не стал, и в комнате установилась неловкая пауза. Демоница ушла в себя, Водитель сосредоточился на дороге. Человек понуро огляделся один раз, второй. Тряхнул головой, сбрасывая оцепенение, сладко потянулся и зевнул. Как это непривычно — вставать вечером и ощущать утро этого дня вчерашним. Демоны молчали. А поесть по-прежнему ничего нет? Тогда я сейчас что-нибудь приготовлю. «Вик, ты не устал?» «Устал, но ради вкусного ужина готов потерпеть. И не надо так кричать, я прекрасно все слышу». «Точно», растерянно произнес хозяин фургона. «Мотор почти не тарахтит, и как-то мы подозрительно аккуратно едем». «У тебя там все хорошо?» «Да, все в порядке. Просто темно очень. Дороги не видно, ям и подавно, вот...» Я и еду на минимальной скорости, благо ни встречных, ни попутных машин нет. Естественно, кому охота грубить подвеску в этой глуши. А на случай острой необходимости есть трасса, за которой более-менее следят местные жители, дабы не оказаться отрезанными от цивилизации. Несмотря на прогресс, многие в глубинке живут по старинке. О, как стихами заговорил. Рассмеялся Лео, переходя к раковине. «Ника, если можешь, достань, пожалуйста, сало из морозильника. Еще очищенный картофель где-то должен был оставаться и лимончик». «Никто не против жареной картошки?» Громко уточнил человек. Послушав тишину, он улыбнулся. «Возражений нет, отлично!» Взяв из рук девушки продукты, Лео положил их на стол и замер. «Ты же без фар едешь!» На одних габаритах вдруг осенило его. Я не смог их включить, не стал отникиваться Вик. И, судя по твоему возгласу, смею предположить, что на самом деле ничего не сломалось. Просто не я один забываю предупредить о некоторых значительных мелочах. Покраснев, юноша покосился на Нику. Но та спала на ходу, не особо прислушиваясь к разговору. Да, все, руки не доходят починить. Там надо переключатель сначала повернуть до упора в сторону включения, почти до отметки выключено, а потом точно так же обратно и уже тогда включить дальний или ближний свет, как угодно. Я пробовал, не получается. Тогда предварительно подергай его на себя, только прижми как следует. Есть. После небольшой паузы обрадовал спутников демон. Теперь поедем быстрее. И действительно, автобус стал активно качаться и подпрыгивать. Картошка была уже почти готова. Юноше оставалось только добавить лимон, когда он вспомнил о девушке, давно занявшей место за столом. Он повернулся, чтобы возвестить о готовности ужина. Но Ника уже спала, уткнувшись лицом в сложенные перед собой руки. Недовольно покачав головой, Лео вернулся к плите, выдавил сок половины лимона, положил себе в тарелку порцию ужина и тихо переместился за стол. Быстро впоев, человек встал, подошел к двери водителя и еле слышно постучал. «Кто там?» <сос�> — весело отозвался Вик. Ш -ш -ш. Приоткрыв дверь, в щелку прошипел юноша. Ника ужина не дождалась, уснула прямо за столом. Иди кушать и ложись спать. Выходи, как остановишься, я сменю тебя». И вернулся обратно к кухне, но не успел даже положить тарелку в раковину, как фургон скрипнул тормозами и встал, явив Лео изможденного, шатающегося демона с красными слезящимися глазами и огромными синяками на пол лица. «Ты совсем себя не бережешь!» Мигом подскочил к нему друг. «Бегом есть и в кровать!» Я сейчас тебе положу. Не волнуйся, я сам. Не скрывая усталости, мужчина остановил друга мягкой улыбкой. И не надо строить из себя мою супругу. Человек сначала покраснел, потом побледнел, однако не смог вымолвить ни слова. Ты иди. Я там прямо посреди дороги встал, все равно нет никого. Но ситуация могла измениться, и... «Аварийка их не успокоит». Как заторможенный Лео медленно кивнул, посторонился, пропуская демона, и скрылся в кабине. Прошла минута, другая, но автобус по-прежнему не двигался с места. А еще через несколько минут Лео вернулся в комнату. «А мы, собственно, где?» Стараясь не смотреть на собеседника, спросил он. Примерно посередине пути между пунктом назначения и поворотом на трассу. Скоро должна быть развилка на деревню, там и сориентируешься. Ага, хорошо. Юноша уже почти спрятался за дверью, как его нагнал встречный вопрос. Мы так и оставим Нику? Не стоит, наверное, выглянул обратно Лео. Я бы ее переложил, но сил не хватит. «Ладно, сам переложу, иди». И парень наконец-то испарился, чтобы через пару секунд фургон снова тронулся в путь. Рассвет настиг их в конце путешествия. Через несколько часов после восхода солнца машина, крадучись, свернула с дороги на поляну, а затем медленно начала углубляться в лес. Как водитель не старался ехать осторожно, грубое покачивание, иногда на грани тряски, разбудило обоих демонов. Вздрогнув, Ника лениво поднялась со своего не самого роскошного ложа и огляделась. А рядом, у кухонного стола, практически упираясь ногами в диван, уже вовсю подтягивался мужчина. И только встретившись с ним взглядом, девушка окончательно проснулась. «Привет», — обратилась она к демону. «Скажи, когда ты вчера в комнату пришел, я уже спала?» «Да», — приподнявшись на локти, с улыбкой подтвердил Вик. На его лице с легкостью читалось предвкушение. «А я уже на диване была?» — продолжала осторожный допрос Ника. «А сама ты уже не помнишь, как спать ложилась, что ли?» Изогнув одну бровь, вопросом ответил демон. Вроде не пили ничего. Я так устала, что несколько не уверена. Смущенно отвела взгляд девушка. И Вик, не удержавшись, расхохотался. Ой, не могу. Откинувшись на спину, сквозь смех выдавил мужчина. Да, я тебе перекладывал, успокойся. Могла бы прямо спросить. Тише, пожалуйста, тише. Ника зашипела на собеседника, напряженно косясь. В сторону кабины водителя. «Если ты сразу понял, чего я боюсь, мог бы обойтись без издевательств?» «Не мог. Мне было интересно, как ты будешь выкручиваться. Должен же я получить хоть моральную компенсацию за то, что постоянно вас таскаю?» На этом демоница окончательно покраснела. «Что же касается несанкционированных перемещений, я спрашивал, почему Лео сам тебя не принес. «И?» — не вытерпев паузы, поторопила девушка. «Он сказал, что ты для него слишком тяжелая». «Что?» — забыв о конспирации, воскликнула Ника. «Или он слишком хилый», — с усмешкой добавил Вик. Побагровев, то ли от стыда, то ли от злости, демоница стремительно развернулась, уткнувшись носом в обивку. Между тем фургон благополучно остановился, Мотор затих, а следом в комнату аккуратно заглянул Лео. «О, не спите!» «А я думал, действительно ли тут смеялись и кричали, или у меня уже галлюцинации от переутомления пошли?» «Надеюсь, вы не боялись меня разбудить?» Заходя, горько пошутил водитель. «А то я ночью чуть не уснул за рулем». Он прошел к кухонной части помещения, наклонился к отделению со стульями доступ к которым перекрывала постель вика застыл и тяжело опустился рядом с другом прямо на пол садись мигом подвинулся демон принимая вертикальное положение спасибо я тут посижу нет сил шевелиться слушайте у нас же нет ничего готового из еды да вы не приготовите Я бы хотел вздремнуть хоть десять минут». И, закрыв глаза, Лео прислонился спиной к дверце под раковиной. «Да что ты, конечно!» — вскочил мужчина. «Сейчас поставлю кашу. У нас, кажется, только рис и гречка остались. Нехорошо, что мы ничего тебе не оставляем». Вик был так расстроен, что юноша почувствовал это даже сквозь дрему. «Я остаюсь с тем же, с чем был до нашей встречи». Слабо улыбнулся он. «Одна лишь разница. Я буду знать, что сумел помочь двум замечательным Леузевну демонам». «Да ладно тебе», — отмахнулся Вик. «Пожалуй, сделаю гречку». «А молока не осталось?» «Не знаю. Ты в холодильник чаще заглядываешь?» «Там нет». «Ну, ничего». «Не любишь гречку?» Да нет, просто попить хотелось. Перед сном. Лео попытался сдержать очередной зевок, но безуспешно. «Простите». «Давай ложись. С готовкой мы справимся и без твоего участия». «Ага». С трудом встал человек. «А можно я на твое место лягу? Расстилать заново, когда есть готовое?» «На диван ложись», — посоветовал Вик показывая рукой на потягивающуюся Нику. Кивнув, Лео неохотно направился к дивану и отключился еще до того, как его голова коснулась подушки. «И что дальше? Куда вы?» После сытного завтрака с мнимым энтузиазмом поинтересовался Лео. «А тебе зачем?» — мигом насторожилась Ника. Парень недоуменно перевел взгляд с мужчины, к которому был обращен его вопрос, на девушку. «Хочешь иметь возможность больше о нас рассказать?» С привычным подозрением уточнила она. «Да», — расстроенно протянул Вик. «Зря я надеялся, что несколько недель путешествия исправит твой характер. Ох, не повезло императору!» Возмущенно подскочив на месте, Ника гневно сверкнула глазами, но демон так осуждающе на нее посмотрел, что она обреченно села обратно, закрыв лицо руками. Не встревая, юноша с любопытством наблюдал эту сцену. «Ты точно не будешь?» Глотнув кофе, мужчина обратился к Лео. Получив отрицательный молчаливый ответ, он потянулся к плите. «Хочу добавки». Напоследок. Вылив себе остатки из турки, он сделал длинный глоток, закатив глаза от удовольствия. Да, этого будет не хватать. Так вот, Вик повернулся к другу. Наши дальнейшие планы... Не надо. Ника права, я не должен был задавать этот вопрос. Погоди, ты нам еще необходим. Зачем? Подождать вас на случай неудачи? Удачи или неудачи быть не может это не игра. Либо мы успешно доберемся домой, либо не доберемся. Но вернуться сюда у нас уже не получится. Так значит, мы сейчас расстаемся? Ты опять меня не дослушал, укоризненно напомнил демон. И Лео тотчас изобразил готовность исправиться. «Наш с Никой план — сидеть здесь и ждать твоего возвращения». Юноша вздохнул. «Что?» — мигом отреагировал мужчина. «Поспать хотел», — покраснев признался Лео. «Сил никаких не осталось». «Ну, пара часов ничего не решит. До темноты тебе надо только попасть в город и обойти порт. Время еще есть». «Хорошо». Моментально расцвел Лео, непроизвольно вызвав у Вика улыбку. «А что я должен там найти?» «Сколько тебе лет?» – неожиданно спросил демон. «Девятнадцать, я же говорил!» Со странным выражением на лице ответил Лео. «Это неправда. Тебе не больше пятнадцати». «Да, столько мне обычно и дают». У ребят в названном тобой возрасте уже вовсю растут борода и усы. И что? У тебя в твои, я не знаю сколько, ни того, ни другого нет. У нас вообще нет растительности на лице. Здесь человеку возразить было нечего. И он вызывающе вскинул голову, возвращаясь к основной теме обсуждения. Разве я мыслю как ребенок? Веду себя как 15-летний мальчишка? Откровенно говоря, иногда ты очень странно себя ведешь. Но стоит заметить, соответственно, заявленному тобой возрасту, а то и старше. Однако это ничего не значит. Жизнь воспитывает всех по-разному, в зависимости от условий и предрасположенности. «Так э, сколько тебе лет?» — повторил вопрос демон. Взгляд Лео стал укоризненным. Я не собираюсь менять своего отношения к тебе. Ты все равно воспринимаешься мной как младший брат, которого у меня не было. Но рационально мыслящий брат взрослый. Тогда какая разница? Резонно осведомился парень. Ладно, сдался мужчина. Просто веди себя в городе несколько проще, непосредственнее, как... Ребенок на пороге юношества. Хорошо? Договорились, кивнул Лео. Значит, слушай. Тебе надо в порт. Я это уже понял. Не торопись, строго попросил демон. Тебе надо найти там корабль, который будет готов принять нас, меня и Нику на борт. Это решает капитан. Но я же не могу так просто взять и спросить его, вы перевозите демонов? Нет? А не хотите начать?» Высоким голосом изобразил Лео, умудрившись влезть в небольшую паузу, пока Вик собирался с мыслями. «Я же просил меня не перебивать!» — сердито вскинулся мужчина. «Мне надо четко вспомнить все кодовые слова, ответы и действия. Ты же не хочешь привести врагов или покинуть этот мир раньше срока». «Конечно, не хочу. А есть какие-то опознавательные знаки, критерии выбора корабля? Может, название? Не хочется выглядеть идиотом. Ты и так будешь выглядеть самое лучшее шутом». «Зачем им подставляться еще больше?» – ворчливо вставила Ника. «Чтобы любой мог их найти и лишить нас возможности возвращаться домой?» «Намекаешь на мое предательство?» неожиданно огрызнулся Лео. Ника аж «Это не исключается», совладав с собой, подтвердила она, особенно если вспомнить о преследовании. «Признание под пытками не является в полной мере предательством и останется еще мое знание кода, а поменять его проще, чем какие-то подозрительные знаки», Скачила со своего места демоница. «И Вик...» доселе спокойно позволявший товарищам выпустить пар, молниеносно напрягся, приготовившись вмешаться в любую минуту. Как вдруг, без всяких видимых причин, Лео покровительственно улыбнулся. «А почему ты не учитываешь возможного предательства тех людей, что должны помочь вам перебраться на другой материк?» С усмешкой поинтересовался юноша. Шокированная, Ника удивленно округлила глаза и буквально упала обратно на стул, со стуком захлопнув уже готовый к возражениям рот. А Вик, пока она осознавала сказанное напротив, встал и несколько раз хлопнул в ладоши. И в такт его скупым аплодисментом в комнате то зажигался, то газ свет, практически незаметный ярким солнечным днем. «Браво! Молодцы!» А теперь, когда вы сбросили накопившееся напряжение, я продолжу. Постой, он же прав. Ника стремительно развернулась к демону. Ты согласилась с человеком? Не скрывая сарказма, вопросил Дик. Значит, твое поведение все-таки корректируется. А я уже собирался возмущаться, что у тебя терпение коротковато. Ника молча проглотила справедливый упрек твоему вопросу. Ты еще не поняла, что я знаю, кому можно доверять, а кому нельзя. Сейчас не место и не время это обсуждать. Поверь. Считать их предателями все равно, что отнести к этой категории меня. От столь громкого заявления девушка потеряла дар речи, бессильно откинувшись на спинку стула. Думаю, ты догадалась. А если нет, В скором времени понимание придет само. «Опять какие-то тайны, которые мне знать не положено», устало вздохнул Лео. «Даже я понял». Встрепенувшись, Ника явно собралась выдать очередную колкость, но не успела. «Прекратите!» стукнул кулаком по столу мужчина. «Вы друг к другу стоите». «Не ожидал от тебя, Лео». Типично женского скандального поведения. Вместо ответа парень молниеносно покраснел. А ведь размышлял, как взрослый. Чувствую себя воспитателем в детском саду. И Лео с Никой синхронно опустили головы, уставившись в пол. Я очень нервничаю. Первым покаялся человек. Меня могут убить, решив, что я незаконно завладел этой информацией. «Нет», – уверенно возразил Вик, – «они обязательно все проверят. Вы договоритесь о месте встречи, и ты со всеми предосторожностями проведешь их сюда. А сразу я не могу сказать, где вас искать». «Можешь», – неожиданно смутился мужчина, – «но не стоит». «Почему?» «Для собственной безопасности», – помедлив, с неохотой признался Вик, – подтверждая худшие опасения друга. Так они будут нуждаться в тебе, как в проводнике. — А потом? — тихо спросил Лео. — Потом за тебя вступлюсь я. Демону они поверят. — А если бы у вас не было меня, вы бы сами с этими кодовыми словами пошли? — Конечно. Ночью скрываясь. — Как же иначе? Значит, никаких способов быстренько выловить лояльные корабли с командой действительно нет? Мужчина отрицательно покачал головой. Это вынужденная скрытность. Но, скажу честно, мало кто из нас, попав на ваш материк после начала конфликта, вернулся этим способом. Несмотря на все опасности преодоления океана и установленные людьми ловушки в проливе, рискнуть порту страшнее. Для нас в городах гарантирована мучительная гибель в плену, а инструкции недвусмысленно рекомендуют нам этого избегать. Как результат, людей-демоны боятся сильнее, чем смерти от голода и обезвоживания после успешного преодоления морской преграды. Горько усмехнулся Вик. Оказывается, мы опасаемся друг друга одинаково. Только наша сторона Повода не давала. «Почему же тогда ты выбрал именно этот вариант?» «Потому что я предпочитаю надеяться на себя, а не на волю случая. В себе я уверен, а в благосклонности судьбы нет». «И часто вы делаете вылазки за пределы своих укреплений?» «По мере необходимости», — уклончиво откликнулся Вик. Это решается на высшем уровне. Согласовывается, следом отбираются и готовятся демоны. «Понимаю. Серьезный подход», — кивнул Лео. Затем он посмотрел на лампы в потолке и хлопнул в ладоши. «А там точно будет нужный корабль?» «Не могу дать гарантий. То есть нам, возможно, придется здесь прятаться несколько дней, а то и недель?» «Да. Но тебе не нужно будет ходить в город ежедневно. Раза в три дня хватит. Если корабль один или их два, то у них должны быть названия, которые вы знаете». Без тени сомнений сказал юноша. «Команды. Их несколько, это верно. Состав практически не изменен. А вот на каком они будут корабле...» «Ладно, давай свои явки-пароли». Лео сцедил зевок в кулак. «И так время потеряли, хочется прилечь хоть на часок». Вик улыбнулся. «Я бы и после твоего пробуждения объяснил, но мне необходимо убедиться, что ты все правильно запомнил. Лучше потом, если понадобится, повторим». «Понимаю, это логично. Я слушаю». Опять зевнул парень. «Извините». Для начала тебе придется приблизиться к кораблю на пристани и позвать любого члена команды. Обычно на палубе оставляют одного-двух наблюдать за обстановкой. Если никого не будет, можешь смело идти к следующему, но если кто-то все-таки отзовется, неважно кто именно, твоим ответом должна стать «Да нельзя глупая фраза».